14. Через два дня после беседы князя из Жорского с г о с у д а р ы е й во дворце намечалось особенное волнение. э т о т е в о г а вскоре передалась в дома высших сановников государства, наконец распространилась по всему городу. Поднявшая всех на ноги в столице, должно было вскоре взволновать всю Россию. Императрица сама объяснила своим двум дочерям, что ради пользы статских дел и из любви к Отечеству она решила соединить брачными узами молодого царевича Петра с дочерью князя Изжорского. Это был первый громовой удар великой политической важности, который переживала новая столица. Впоследствии самые крупные события, как падение людоеда Берона – Переворот лейб-компании, юнские дни и воцарение Екатерины II менее, казалось, смутили Петербург, нежели теперь это известие, что дочь ненавистного князя-пирожника станет русской императрицей. Петербург не знал мотивов, которые подвигли царицу и временщика на такое решение государственной важности». Князь и без того за малолетством будущего государя должен был по неволе, во главе всех дел укормил правление. Так не лучше ли обставить дело так, чтобы этот несовершеннолетний государь был для него родственником, дабы благоденствие его царствованию стало благом и для его тести-регента? Государыня не скрывала от себя самой и от других, что здоровье ее сильно пошатнулось и вряд ли останется ей жить более д в у х т р х лет. Если же судьба захочет, чтобы ее преемник заменил ее на престоле еще ребенком, то кого же, как не Меншикова, всемогущего, опытного и искусного мужа, выбрать пестуном малолетнего императора, причем еще теснее связать их родственными узами? Когда князь Меншиков в первый раз произнес имя одиннадцатилетнего ребенка, как желаемого им жениха для дочери, государыня смутилась и даже думала, что князь шутит. Но затем, по разъяснении всего дела, она поняла и убедилась, что умнее и надумать было трудно. Конечно, из высших государственных соображений. Красноречие Меншикова скоро убедило ее и особенно подействовало на государню с т то обстоятельство, которое она в первый раз слышала теперь. «Вы не знаете, — сказал князь, — что я Годунов для всего двора, для столицы, для всей империи, — А Петр Алексеевича уподобляют новому царевичу Дмитрию. И что из-за всей молвы народа может произойти? з л ы дни, которым понадобится царевич или царь Петр Алексеевич, совершат свое лихое дело и легко свалят это на нового Годунова, на меня. И вся Россия поверит этому. Когда же моя дочь будет его супругой и императрицей, а его наследник и будущий царь моим родным внуком – «Никто не посмеет называть меня Годуновым!» Решась объявить пока еще частным образом о состоявшемся решении насчет немедленного обручения о д 11-летнего мальчика с 17-летней дочерью Меншикова, г о с у д а р ы н е поневоле сама удивилась тому волнению, которое началось повсюду. «Прежде всего, оби ц ы с о р е в н ы Наученные своими приверженцами явились к матери и бросились ей в ноги, умоляя не губить отечество, не поставляя ей на вид, что она расчищает путь ч и с т о л ю б ц у в е л и м о ж е к престолу. Чем ближе будет он стоять около Петра Алексеевича, тем больше опасности предстоит для отрока. После цесарей он явились другие личности. Через день после этого, когда Петербург уже начинал ликовать... что козни князя из Жорского разбиты и уничтожены, Меньшиков имел новое, продолжительное свидание с государыней и снова вышел от нее довольный сияющий лицом, имея в кармане белый лист бумаги, внизу которого стояла подпись «Государыня». Над этой самодержавной подписью, на чистом листе – Князь Ижорский получил словесно право написать все, что ему заблагорассудится. Если б он захотел, то он мог бы поставить здесь несколько строк, п о в е л и в а ю щ и х немедленную ссылку или заточение самого молодого царевича. Между тем во дворце и в городе восторжествовавшая многолюдная партия Петра Алексеевича еще ничего не знала, и пожинала лавра своей победы. Всюду, где только проходил князь Меншиков, он встречал злобно-радостные лица. Везде все взгляды говорили ему, «Что, брат, и на тебя есть рука? Не все, коту Масленица! Силен ты, а вот первый блин уже скушал!» Некоторые персоны смотрели на князя с таким выражением, что он читал в них угрозы на будущее время. «Это еще цветочки! Ягодки впереди будут!» — говорили ему злобно-красноречивые взгляды. После второй аудиенции князя у императрицы Петербург снова узнал, что государиня вторично и уже бесповоротно решила немедленно обручить княжну Меньшикову с ребенком-царевичем. Волнение усилилось. Все были готовы на борьбу с о временщиком и шли на н е ё радостно и смело.